Анн выстрелила с двух рук с минимальной паузой. Даже не целилась. Пули не попали в силуэт Томика, но заставили того держать защиту. Он еще не почувствовал влияние моей настоящей атаки. Три. Барнсар, не зная нашей тактики, просто продолжил создавать свои магические конструкты. Но на него маг смерти уже не обращал внимания. Пламя бессильно разбивалось о защиту. Внимание, может, и не обращал... но все равно немного отвлекался, не снижая уровень защиты. 4. Томек окончательно уходит в защиту, но уже используя собственный аспект смерти. Ее пытается пробить своими чарами Зак, но защитная магия Грахтор держится, пока тот готовит нечто мощное. «Не успеешь. Мое первое заклинание мешало всем участникам сражения, все же заклинание моих товарищей —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 и я вижу, как старый маг напрягается, а его защита становится еще плотнее. 8. Я резко обрываю луч, пуская больше энергии в волны. Аспект хаоса, до этого медленно проникавший в структуру окружающих мага смерти заклинаний, на что, собственно, и были направлены мои усилия, резко вступает в резонанс с магией вокруг Томика. Такое воздействие разрушает целостность магических конструкций и дестабилизирует их.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 Опытный маг все это время держал еще один слой защиты, который и не позволил смертельным снарядам проникнуть в тело. 10. Перед магом смерти неожиданно появляется круг магических печатей. Бугрица земля. Какие-то жалкие секунды, и утоптанная улица взрывается, являя нам голема, ломаную фигуру из торчащих тут и там кусков камня, земли и черных нитей магии смерти, опоясывающих его тело.